Теперь она пала на парашу и брякнуло звончи. Чтобы разогреться, надо заняться зарядкой. Он поднял перед собой руки, левое плечо заныло, он опустил левую руку и стал махать правой, а левой по возможности. В соседнем карцере хлопнула кормушка, и он услышал разговор надзирателя с заключённым. Надзиратель приоткрыл его волчок. Отойди от глазка. Негромко сказал Дубак. Глаз отступил на шаг. Попкарне слышно ушёл. На нём были сапоги на мягкой подошве, и он бесшумно ходил по коридору. Глаз опять стал мерить карцер, три шага к углу, три назад. Несколько раз глаз присел с вытянутыми руками, но простреленное плечо от движения руки причиняло боль. Тогда он, продолжая приседать, не вытягивал руки перед собой, чтобы не ныла рана, а скозил ладонями по бёдрам и в момент полного приседания останавливал их на коленях. Сделав 100 приседаний, он согрелся. Ноги от усталости, потому что он не торопился и руками помогал подниматься, не чувствовали Была сделана вторая сотня приседаний, и он пошел на третью. Холод отступил. Тело было горячим, но на четвертой сотне сердце стало вырываться из груди. Нет, в обморок я не упаду, со мной такого не бывало. А вот сердце, бог с ним, ничего-то со мной не случится. Присяду пятьсот, а вдруг мне станет плохо, я упаду. На бетоне холодина, и я простыну. Дубах ты нечасто подходит к волчку. Ладно, ладно, не бездедь, хоть бамал помогает. На улице вин приморозило. Когда глаз вставал, взгляд останавливался на волчке, а когда садился, взгляд упирался в низ двери. Ему надоела тёмно-коричневая обитая железом дверь, и он повернулся к стене. В 12 часов ночи дежурный открыл топчан. Глас лёг на холодные доски, но скоро замёрз. Одет он был в хлопчатобумажные брюки и куртку без подкладки, ещё майка была на нём. Он встал с топчина и всю ночь проходил по карцеру. В 6:00 утра дежурный захлопнул топчан, сочувственно взглянув на продрогшего и невыспавшегося глаза. Вскоре дубак принёс ему завтрак. Пол буханки чёрного хлеба, разрезанного на три части, и несколько ложек овсяной каши, размазанной по чашке. Хлеб в карцере, как и в камерах, давали на весь день. Хочешь, съешь сразу, хоть в растяне удовольствия, если хватит силы воли на весь день. Малолеткам в карцере ни белого хлеба, ни масла, ни сахара не давали. В обед он взял второй кусочек хлеба, что побольше, и растягивая удовольствие, выхлебал пустую баранду. Вечером в Карцере стало холоднее, на улице мороз крепчал. Глаза знобило, уж не заболел ли я? Да нет, голова не горячая. Ему захотелось закричать: "Боже, мне холодно!", но он еле прошептал: "Боже, помоги мне согреться", и глаз опять начал приседать. В 12 открыли топчан. Он расстегнул верхнюю пуговицу у куртки, натянул её на голову, застегнул пуговицу и стал часто дышать. Дыхание согревало грудь, и он задремал, потом соскочил, поприседал, побегал, походил и снова лёг. Так прошла ночь. На второй день после обеда его сильно клонило к сну, но лечь было не на что. Иногда его посещало отчаяние. Что сделать с собой, чтобы прекратились эти мучения? Упасть на бетон головой в холодный угол и околеть? Он представил себе, как его замерзшего выносят из карцера, а начальство и дубаки, говорят, шустрый был, а холода не выдержал, околел, то дай ему и дорога, одним стало меньше». Нет, шакал, и возмутилась его душа. Я не замёрзну, не околею, я выдержу. Я буду приседать, буду бегать, ходить. Холодом вы меня не пройдёте. И образ веры всплыл к нему, и он надеюсь, я верн надеюсь, тобой и холод победить. Ради тебя я отсижу не одни сутки в этом холодном карцере. Я готов сидеть целую зиму, если б мне сказали, что я, если останусь живой, буду с тобой. Дремал он на ходу, как в Адляне. Сил было мало. Мёрзнуть стал сильнее. И вновь вернулось отчаяние. А что я...